Утром Захар позвонил Татьяне. Привет, прошептала возлюбленная после первого гудка. Привет. Хотел спросить. Он стоял у окна в кухне, смотрел на крышку люка, где ночью спрядовал собственную голову. Ждал, когда закипит чайник, чтобы заварить зелёного чая. Завтракать дома нечего, но уходить совсем с пустым желудком не хотелось. Прости, что вчера не перезвонила, перебила Таня. У меня на работе Как всегда. Завал. Закончил Захар. Он самый. Представляешь? Нет, ты даже не представляешь, кто у нас вчера останавливался. Кто вял поинтересовался Захар. Ему было совершенно все равно. Пусть хоть делегация марсиан. Клифф Бёртон? Вокалист и басист в металлике? Захар почесал подбородок. Он самый. А другие двое участников не приехали, что ли? Нет, не знаю, тебе-то, Таня. Я краем уха услышала, что он приехал для записи с какой-то из наших звёзд. Даже не представляю, сколько ему заплатили, удручённо вздохнул Захар. В иной вселенной эта группа недавно приезжала, чтобы записать песню с ним, и платили за это они. Правда, в той вселенной он уже мёртв, да и вокалист в Металлике Хедфилд, которого в реальности Захара давным-давно выгнали за беспробудное пьянство. Я, собственно, вот по какому вопросу. Мы с тобой, кажется, должны поговорить. Должны. Задор из голоса Татьяны улетучился. Она ожидала самого плохого. Давай я за тобой заеду, сходим куда-нибудь и все обсудим. Хорошо. Глухо ответила Таня. Ты, главное, на работу не убеги, хорошо? Я трубку брать не буду, а когда приедешь, вообще телефон выключу. срочно произнесла Татьяна. Милая, веселее, подбудрил Захар. Но всповетру, у нас начинается новая жизнь, намекнул он. Правда? Правды ведь и не бывает. Всё, побежал. Через часок буду у тебя. И Захар прервал соединение.